Глава двадцатая Всего несколько дней назад, наблюдая за недавно обретшими мужей юными леди и слушая их легковесную болтовню, я искренне поражалась несерьезности, почти ветрености и наивности свежеиспеченных жен. У девушек резко изменилась вся жизнь, добавилась куча обязанностей и забот, не осталось почти никаких прежних прав и радостей. свободного времени, собственного пространства, мнения, желания, выбора и даже вкуса. Все пришлось сложить в семейный очаг, не оставив себе даже трети бывших привилегий и развлечений. Отныне все подчинялось семейным правилам и нуждам, требованиям мужа и его родни, светским законам. Мне было по-настоящему их жаль, как птичек, отловленных на воле и посаженных в клетку. И хорошо еще, если клетка просторная, а птичка непритязательная. Мне казалось, что сама я ни за что не вынесу такой подневольной жизни. но разве что по очень сильной любви, когда собственные беды и желания становятся несущественны, а все мысли и стремления отданы господину своих снов. Но и тогда лучше сразу отвоевать себе отдельные покои с умывальней, чтобы хоть несколько часов в день посвящать личным интересам. А теперь мне было смешно вспоминать те рассуждения, и неимоверно жаль тех, кто считает так же, как до недавнего времени думала я, и ради спорной независимости лишает себя неимоверно приятного ощущения общности интересов душ и тел. Хотя мне не пришлось уживаться с постоянным присутствием рядом мужа, мы так каждый день достаточно времени проводили в тесном куполе и привыкли понимать и поддерживать друг друга. Но это оказалось каплей в море по сравнению с тем, как я жила теперь, и ничуть об этом не жалела. Лишь слегка досадовала, что несколько лет была наивной запутавшейся дурочкой, да и то почти не всерьез. Ведь за эти годы мы оба поняли, чего хотим и стоим, и чем не поступимся никогда. Мне даже представить страшно. По-прежнему, не открывая глаз, произнес Рент вовсе не сонным голосом и помедлив договорил. «О чем ты думаешь, уже полчаса, глядя, как я сплю и заплетая мне тридцатую косу?» «Светлый лес!» Глянув на ворох разнообразных косичек, веером разложенных по подушкам, охнула я. «Ну почему ты столько времени притворялся?» «Элни!» Открыл он колдовские глаза и серьезно, с нежностью, глянул на меня. «Светлое мое чудо!» Я ни грана не прикидывался. Просто не мог и слова сказать. Это выше моих сил отказаться от такой ласки. Да я от неё тихо с ума схожу и готов вернуться в прошлое и надавать себе увесистых оплеух и подзатыльников за все глупые сомнения, ошибки и обиды. Мою талию обвили крепкие и тёплые руки любимого, а его счастливый взор обжёг душу таким искренним восторгом, что все мысли и заботы мгновенно растаяли, как туман. Мир покачнулся и понёсся в бездонное синее небо, полное цветочных облаков, хрустальных колокольчиков и серебряного тополиного пуха. Завтракали мы в своей гостиной, по молчаливому согласию, ради желания продлить утро хоть на полчаса, достав из хранилища корзинку с едой. Но не успели спокойно допить чай, как связанный с портальным кругом амулет зазвенел и засиял зелёным светом, подавая весточку о появлении в башне гостей. Слава всем богам, что это пока еще не было вызовом на дежурство, но мы оба понимали, что нас просто жалеют, и потому вычеркнули из списка. На время, конечно. Но кто-то из собратьев закрывает сейчас собой наши смены. Поэтому поспешили выйти из своих покоев и в сфере отправиться навстречу прибывшим. Но неожиданно наткнулись на сумрачного Тумкила, сидевшего в удобном кресле напротив наших дверей. «Что ты тут делаешь?» — нахмурился мой муж. «Жду!» — пренебрежительно буркнул тот и, не думая вставать, и теперь рассердилась уже я. В один миг оплела ножки сиденья лианой и перевернула, аккуратно, но безжалостно вытряхивая на пол бывшего управляющего. А пока он, сопя и ругаясь, поднимался на ноги, сунула кресло в ближайшие покои и закрыла дверь щитом, начиная жалеть, что еще с вечера не догадалась поставить защиту в начале коридора. Нечего всем, кому не лень, бродить тут в любое время суток. «Что такое ты там бурчишь?» Голос Раева мгновенно стал холодным и недобрым. Похоже, зря я не вслушивалась в злобное бормотание птичника. «Меня сам князь поставил управляющим». «И не вам снимать!» Дерзко глянул на нас Тумкел. «Будь тут каждый наёмник, который нажился на нашем горе строить из себя цацу!» «Прихвати его!» Бледнее от ярости еле слышно процедил Рент. «И едем встречать гостей. Только не сажай к нам». И я была полностью с ним согласна. В широкой галерее второго этажа, куда вёл проход из портальной башни, властвовали неразбериха и суматоха. Шумная толпа одетых по-дорожному людей растаскивала по разным кучам мешки, и ящики, свертки, тюки и корзины, сплошным потоком сыплющиеся на середину зала. Судя по всему, это кто-то из воздушников переносил сюда переправленный портальщиками багаж. Присмотревшись, я начала понимать, по какому принципу они делят имущество. На каждом сундучке и коробке была привязана цветная ленточка — синяя, красная, жёлтая. Посадив летевшего за нами в пузыре Тункила на пол, привязала, чтобы не сбежал, и поспешила помочь прибывшим. Создала несколько сетей, разбросала по ним багаж и перетащила в соответствующую кучку. — А вот и хозяева! — Ансельс улыбался добродушно и радостно, но выглядел утомлённым, словно не спал несколько дней. «Приглашаю всех позавтракать и побеседовать». Сделанные мной выводы явно не прошли мимо внимательного взора Рэнда. «К тому же мы собираемся судить одного из сторожилов этого замка». Прибывшие насторожились, обменялись хмурыми взглядами. Теперь, когда они стояли кучками возле своего багажа, было понятно, что айнер отдал нам не одиночек, а полные семьи. По пять-шесть человек в каждой, значит, наши предварительные расчёты Как их расселить, нужно срочно менять. Но пока мы собирались отвезти всех вниз к кухне, и я очень жалела, что не нашла вчера времени осмотреть комнаты первого этажа. Элни. Тихо позвал Рент, и я тотчас прикрыла нас щитом от подслушивания. Пока мы идем с ними, попробуешь найти Фарента и посоветоваться с ним? Меня мало волновало, что подумали наши новые домочадцы, когда хозяйка растаяла у них на глазах. «Придется им привыкать и не к такому, раз живут в доме магов». Я мчалась вниз в невидимой сфере и улыбалась счастливо и гордо. Не знаю, где-то подслушал или сам нашел мой муж такие слова, которые ощущались не приказом и не просьбой, а доверием и желанием вместе разобраться в общей проблеме. Но они были именно теми, которые мне подходили. нравились и не вызывали возмущения или уныния. Фаррент отыскался в просторной комнате рядом с кухней. Распахнув одно из окон, новый управляющий выставлял за него инструменты, заготовки и всевозможную утварь, без которой не обойдется ни один кузнец. Огромные чурбаки, кувалды, мешки и еще бог знает что. «Добрый день», — окликнула я его, немного понаблюдав за ловкими скупыми движениями. «Сделай передышку, Фаррент, мне нужен твой совет». «К вашим услугам, госпожа», — вежливо кивнул он и деликатно предложил. «Здесь, неподалёку, кабинет управляющего. Я уже выгнал оттуда Тункила». «Знаю, он сидел у наших дверей. Подхватив кузнеца, я направила сферу в сторону зала». «Где этот кабинет?» «Вот», — показал управляющий на открытую дверь. Там женщины сделали уборку, и теперь я жду, пока высохнут стены. Но стулья уже принёс чистые. — Он такой неряха, — изумилась я. — Не он. Тумкел любит всяких птиц, и держал тут несколько десятков разнообразных птах. И изредка выпускал своих любимцев из клеток. Договаривать он не стал. Мы уже влетели в довольно просторную комнату, и я могла всё рассмотреть сама. Мебели тут было очень мало, шкаф, потертый письменный стол и громоздкий, окованный металлическими полосами, пузатый сундук, да пара простых деревянных стульев. И, несмотря на чисто вымытые окна, стены и пол, в кабинете витал устойчивый запах птичьего двора. Но в этом я могла Фаренту помочь. Придумай, где можно покормить два десятка прибывших к нам новичков. предложила я управляющему, посадив его на один из стульев. А я пока подсушу стены. Порыв горячего ветра прилетел в одно из окон, принося с собой аромат цветущих трав. Промчался по потолку и стенам, собирая прежние запахи и остатки влаги. Мимолетно обдал нас летней жарой и умчался в другое окно. — Невероятно! — пробормотал Фарринг. — Спасибо, госпожа Элгения. «Или лучше называть вас ваш светлость?» «Поскольку теперь я княгиня, то, наверное, ваша светлость». Легкомысленно пожал я плечами. «Но это не важно. Кстати, это ты сказал Тумкелу, что мы работаем на цитадель спасателями?» «Да. А разве нельзя было?» — расстроился он. «Но я считал, что это должно пробудить в нём чувство благодарности и уважения». А породило презрение. От понимания, что кузнец думает вовсе не так, как птичник, мне сразу стало как-то легче. Он считает всех наемников цитадели кем-то вроде сезонных артелей. Но сейчас главное — столовая. Тут недалеко две трапезных, поменьше княжеская и большая для гостей. Секунду поколебавшись, пояснил Фарренд. Но они обе забиты мебелью и заперты. Князь велел Тумкелу говорить, будто там сломаны печи и проваливаются с полы. Он не мог увести всю мебель и ковры забрал самое ценное. Остальное сложил в самых лучших залах и комнатах. Сказал, что когда вернется, спросит с нас за каждый стул. — А в свободных комнатах совсем нет мебели? — задумалась я. — Там почти пусто, расставлено всякое старье, как здесь. Прежде этот стол стоял в чулане. А шкаф мы притащили с чердака. «Покажи мне поблизости самую подходящую комнату», — попросила я, вспомнив, что на кухне видела несколько столов. И пока переселенцы добрались до выбранной нами комнаты, служившей не так давно одной из приемных, я успела перетащить туда лианой несколько скамеек и три самых больших стола. У Нилы с Силанией накрыли их чистыми, но старенькими, выношенными почти до дыр с катертями, и начали подавать простую еду. Яичницу на сале, молочную, кашу, лепёшки и горячий отвар трав и первых фруктов. Сюда лето приходило на пару декад позднее, чем в мой родной замок. Зато зимы в этих местах более тёплые и короткие, благодаря близости моря. Как-то тут пустовато. Первым, войдя во временную столовую, недовольно нахмурился Ансельс, но я поспешила незаметно ему подмигнуть, и наставник сразу перевёл разговор на другое. «Но не будем мешать новичкам знакомиться со старожилами. Пока они завтракают, поговорим в соседней гостиной». Рэнд мгновенно подхватил меня под руку и повёл прочь. «Что-то случилось, любимая?» «Модест постарался сделать всё, чтобы отравить нам жизнь», — фыркнула я со смешком, и подробно рассказала им обо всём, что обнаружила сегодня. «Вот как...» мрачнел магистр. Его светлость решил поиграть с глупыми магами в свои игры. Ну что же, он своего добился. Придется показать наглецу всю глубину его заблуждения. Не трогайте, пока запертые комнаты. Часа через два я его приведу. Новичков пока поселите подальше, незачем их волновать. Ансельс. Вопросительно глянув на меня, муж поймал утвердительный жест и поспешил спрятать счастливую улыбку. «Мы, Сэл, не воины понимаем, насколько напряжена и серьезна здесь сейчас обстановка, и как нужны цитадели наши умения». «Спасибо». Внимательно на нас посмотрев, устало улыбнулся магистр. «Хотя это против правил, но очень своевременно. Я скажу, чтобы вас поставили в график дежурств, после того, как поговорим с Модестом». Два часа ожидания мы потратили на прогулку по своим новым владениям. И выяснили, что князь умудрился запереть все самые лучшие покои и залы центральной части здания. Да еще и защитить их амулетами от водоглаз. Довольно мощными. Судя по тому, что их не заметили даже маги второй ступени, помогавшие ему переносить в портальную башню горы картин в драгоценных храмах, серебряной и золотой посуды, статуэток, коллекции оружия, мебели, слоновой кости — и прочих дорогих вещиц. Часть из них отправили порталами, остальное вывез быстроходный фрегат, набивший ценным имуществом князя полные трюмы. Палуба была загромождена клетками с племенными моралами и песцами, огромными псами и позолоченными каретами. Все это рассказал Неверс, прибывший почти сразу после ухода Ансельза и изучавший дворец вместе с нами. Он считался одним из самых богатых людей хоргидора Хмуро сообщил Неверс, так как замок стоит на холме, рядом с которым пересекаются несколько важных водных и сухопутных торговых путей. Все купцы и путешественники, хозяева лавок, трактиров и гостиниц платили Модесту и его предкам пошлину за проезд по княжеским землям, охрану дорог и мостов и аренду участков. Поэтому цитадель и предлагала Илаерск, только самым надёжным и преданным из собратьев. И я был очень рад, когда узнал, что он достался вам и Эстону. А где он, кстати? Сидит рядом с Лэнси на уроке Калианы. Невольно улыбнулся Рэнд, припомнив необычайное упорство, с которым Эст взялся за изучение целительства. Хотя и сам умел, как все воины, оказать первую помощь раненым и разбирался в целебных зельях и травах. но очень серьёзно заявил, что с его способностями просто стыдно не уметь остановить кровотечение и закрыть простейшую рану. И мы были этому только рады. Пускай и понимали, ради кого он сейчас не ходит вместе с нами, а изучает макет человеческого тела. Вместе с ним Калиана взяла оселанию, пообещав мне чуть позже дать несколько уроков замке. Девчонка тоже занималась в своей комнате, я отдала ей задание поднимать в воздух птичье пёрышко. Первый, самый крохотный и нелегкий шажок в мастерстве управления стихией. «Расскажи нам, как там Мартис?» Невольно оглянувшись на дверь, попросила я всезнающего адвоката, и он согласно кивнул. Будущий зять пытался его придушить, но он уже встает, зато душа у него растерзана. Мартиса предал верный помощник, подсунув якобы выгодную аренду серебряных шахт, принадлежащих бывшему герцогу Паттерсу Гарвету. Он же приставил к сумме лишние ноли, когда оплачивал в банке договор. Всего три кружочка, и огромное богатство Селомта в миг перекочевало в карман Паттерса. Простое легко доказуемое мошенничество, но тут как раз сбежала Аленси и Мартис растерялся от неожиданно посыпавшихся бед. До того дня он не знал ни везения, все сделки были удачными, а партнеры честными. Мне почему-то кажется, что братец нашей Лэнси поплатился за пренебрежительное отношение к цитадели. Не сдержавшись, съязвила я. «Нет. Он просто впервые испытал, как нелегко приходится тем, кого не охраняют опытные маги», — уверенно возразил Неверс. «Мы открыто ему говорили, что всегда поддерживаем честных и справедливых людей. А его отношение к сестре в последнее время стало далеко не братским и недобрым. и слушать наших намеков он не пожелал, хотя они были вполне доброжелательны и законны. Впрочем, вам это известно не хуже меня. Ну вот, разумеется, он бросился к герцогу, умоляя вернуть чужое. У селонте подходил срок оплаты нескольких покупок и услуг, а свободных средств не было. Нет, гарвит ему не отказал, даже посочувствовал, но денег у него уже не оказалось. Он срочно отдал какие-то долги выкупил заказанные артефакты, и тогда Паттерс предложил простой выход. Он давно собирался жениться, и как раз в этот момент в его замке проходил отбор. Мартис привозит аленсию и если ей понравится жених, то они немедленно проведут ритуал объединения судеб, и Петтерс закроет долг приданным жены. Тем более, Оленсия ему давно нравится. Так всё и произошло. Правда, нам пока остаётся догадываться, как они смогли уговорить Оленсию. Но спрашивать её об этом мы не собираемся, а герцог упорно молчит, надеется, что цитадель не раскопает всех его делишек. Но мы ведь раскопаем? Конечно. Я этим уже занимаюсь, и мои коллеги тоже. Но вам пока могу только намекнуть. Ниточки идут очень далеко. Туда, откуда Паттерс получал такие мощные боевые амулеты. А вот и вестник от Гессарта. Магистр достал из почтовой шкатулки призрачный листок, прочитал сообщение и довольно кивнул. «Модеста сейчас приведут. Забрали прямо с бала. Идёмте встречать. Нам лучше ждать их тут, внизу», — неожиданно сообщил райвенд «Я хочу разговаривать с ним при людях, с которыми нам суждено жить. И ещё». «Неверс, я больше не намерен прятать лицо. Это не приносит ничего, кроме глупых домыслов и сплетен. А причины, ради которой я шел на эту секретность, больше нет». «Это твое право», — спокойно подтвердил магистр. «Но я бы посоветовал немного обождать. Твои враги никуда не делись, просто хорошо затаились. Разумеется, мы их все равно достанем, но вам лучше пока не открывать свое инкогнито». «Элни». Рэнд глядел на меня вопросительно, ожидая, к какому решению склонюсь я, и, несомненно, заранее знал ответ. А я медлила, вспоминая тот ужас, когда он попал под удар смерча и не желая испытать даже сотой части чего-либо подобного, одновременно отлично понимая, как глубоко противно его сути воина необходимость изображать из себя подсадную утку или прятаться в норе, пока кто-то другой смотрит в глаза врагов. потому играа не сомневалась в том какой выбор сделаю но всем существом истова мечтала чтобы мне никогда не пришлось проклинать себя за это райф прав наконец вздохнула я нельзя нам прятать его титул нашими домочадцами это будет воспринято как недоверие или хитрость а врагами как трусость и не принесет ничего кроме непонимания и новых каверс лучше сказать все начистоту А я усилю щиты и постараюсь следить за каждым гостем. Есть у меня одна задумка. — Это ваше право. Снова бесстрастно согласился Неверс. Но цитадель пришлёт вам особый амулет. Кстати, Гина, ты там так и не появилась, а тебя ждёт награда. — Позавчера была, — возмутилась я. — Свадьба не считается. Как выберешь свободное время, приди на полчаса. Неверс говорил серьезно, но в его глазах поблюскивало лукавство. «Наверное, нечасто ему приходится видеть молодых могинь, которых совсем не волнует особенный таинственный подарок цитадели. И я могла бы поспорить, но не буду. Ведь лучше подарка, чем райвент, я и представить не могу. И ничего не случится, если все остальное немного подождет».